Еще одним новшеством, на которое пришлось пойти после Иствана, стало упрощение марневаля Изменение названия 16 смена цветов доспеха, все это было принято охотно, как позитивное подкрепление решимости. Они никогда не изменяли своей клятве, служили Хорусу и Империуму. Однако марневаль был болезненной потерей. Горстка сынов ровесников и братьев, избранных для того, чтобы держать совет с магистром войны. Всегда являлась чем-то жизненно важным и органичным. Маленький Хорус все еще носил знак полумесяца на шлеме над правой линзой. Когда флот переместился в систему Двелл, он заговорил на эту тему с Абаддоном. «Эта концепция устарела», — сказал первый капитан. «Видишь, «Какую дурную службу марневаль сослужил нам на Истване?» «Это люди сослужили нам дурную службу», — ответил Аксимант, — «а не марневаль От марневаля всегда ожидали взвешенных советов. Предполагалось, что там будут спорить и не соглашаться друг с другом, чтобы мы могли должным образом обсудить каждый вопрос и быть уверенными в том, что пришли к разумным заключениям». Абаддон с сомнением смотрел на него. Оксимант улыбнулся в ответ. «По правде говоря, — добавил он, — те решения, что мы должны были принять на Давине и иствании, были настолько необычными, а разногласия настолько...» «Настолько что? — спросил Абаддон. — Значительными. Проигравшие спор не могли оставаться в живых. Таков порядок вещей. Когда вопрос настолько важен, несогласные становятся врагами». Они должны были сказать «нет», потому что их «нет» осветила наше «да». Они, Абаддон и Оксимант, больше не называли имен, разве что прежних членов Марневаля. Беребаддон, Сиракул, Янипур и Дорогой Сеян. О них говорили, как о любимых предках, но двое других появились и исчезли, и их имена никогда не произносились. Это воспоминание было слишком болезненным даже для трансчеловека. Этот механизм всегда срабатывал, настаивал Оксиман, понизив и без того тихий голос до едва различимого шепота, вынуждая Абаддона склониться к нему, чтобы расслышать. Под ними, на огромном мостике кипела жизнь. Механизм срабатывает всегда, даже когда нам приходится убивать несогласных. Этот метод был надежным и полезным. марневаль обеспечивал баланс и служил гарантией правильных решений. «Ты восстановил бы его?» – спросил Абаддон. «А разве сейчас баланс нам не нужен больше, чем когда-либо?» «Ты восстановил бы его?» – Абадон повторил свой вопрос. «Он никогда и не исчезал», – сказал Аксимант. «Просто в нем появились свободные места». «И кого бы ты выбрал?» – спросил Абаддон. «А ты?» – Абаддон фыркнул. «Таргоста». Аксимант пожал плечами. «Разумное предложение. Сергар торгост наш до глубины души, но он еще и магистр ложи. А для ложи нужен ясный рассудок, не забитый проблемами Марниваля». Абаддон кивнул, соглашаясь с разумностью сказанного. «Фальк Кибре!» – предложил он. Хм аксимант снова улыбнулся. Отъявленный головорез Кибры был истинным сыном, но и капитаном юстерианцев, а следовательно, заместителем Абаддона. Слишком много власти в одних руках. Кибры отличный парень, начал он. кэл Экаддон», — сказал Абаддон, не дав Аксиманду закончить фразу. «Экаддон. Капитан отделения катуланских налетчиков. Еще один из роты Абаддона». Аксимант засомневался, верно ли первый капитан понимает концепцию баланса. «Теперь ты предлагай», — сказал капитан. «Кибальтмар! Тот, который и то, и сё, хороший человек, но у него нет вкуса к такой работе. Он до сих пор не вышел из тени Моя. Кибра отлично! и Иерот!» — предложил Аксимант. «У него забот по горло. Он принимает тринадцатую после смерти Сидыры» ответил Абаддон. «Он бы подошел». «Верно, но у него есть новые обязанности». «Граэль Нактюа», — предложил Оксимант. Первый капитан помедлил. «Из 25 повязанных с войной? Да, он всего лишь командир отделения». Оксимант пожал плечами. Он взял с приставного столика серебряный кубок и отхлебнул из него. Нет такого правила, что члены Марневаля обязательно должны быть ветеранами или капитанами. В самом деле, если бы он состоял только из старших, какой в этом смысл? Марневаль – баланс и перспектива. Разве проницательность хорошего командира отделения не сможет дополнить мнение первого капитана? «Ноктюа – хороший солдат», – задумчиво сказал Абаддон. «Будущий капитан. Он молод. «Когда-то мы все были молодыми, Эзекиль». Абаддон взял свой кубок, но не для того, чтобы пить, а чтобы было чем занять руки, пока он размышлял. «И прецедент уже есть», — сказал Аксимант. «Хочу напомнить тебе, что Сиракул был командиром отделения, когда Лид предложил его кандидатуру. Он подавал большие надежды, молод, но Лид разглядел его лучшие качества. Ты сам говорил, Серакол стал бы первым капитаном, останься он в живы. Тоже можно сказать о многих, ответила Баддон. Нужно посоветоваться с Луперкалем. И зачем, спросил Аксеманд. Марневаль всегда был независимым органом, таким он и нравится Луперкалю. Баддон нахмурился. Пожалуй. Итак, Кибры и Нактуа? Да. Ты наладишь контакты с Нактуа, если я попробую подкатиться к Фальку. Договорились. Поставь его рядом с собой на двеле, сказал Абаддон. Испытай еще раз, для полной уверенности. Знаешь старую поговорку? Два раза отмерь, один раз отрежь.